Увидев войну в ее наиболее страшном, кровавом обличье, Федор воспринял ее как должное. Он уверовал в свою волю, нашел товарищей, с которыми ему было легко и просто, в известной степени вернулся к себе самому, открытому и приветливому, но вернулся уже на новой ступени, не просто возмужав, а и повзрослев, окрепнув не только телом но и душой. Но война изменилась, изменились и обязанности ординарца. Теперь Федор уже не скакал, загоняя лошадей с боевыми приказами, не разводил частей по позициям и не передавал устных распоряжений. Теперь он, помогая штабным офицерам, добывал портяночное полотно и нательные рубахи, вымаливал в неочередные сапоги и шинели. Война обернулась кругом, показав Алексину свой целехонький, жирный, неприглядный зад. Взятничество интендантов, пьянство тыловиков, картежные игры с тысячными банками поставщиков-посредников. И все они горестно вздыхали, повторяли громкие фразы о долге и патриотизме, клялись в отсутствии того, что требовалось» выразительно шевеля при этом цепкими пальцами. — Не расстраивайтесь, Алексин, — улыбался Куропаткин. — Выбить у нашего интенданства лишнюю пару сапог труднее, чем выиграть сражение. Он возвращался под вечер после одной из таких пустых поездок. Улыбчивые снабженцы отказали в просьбе выделить дивизии трофейные одеяла для лазаретов топал по грязи с ненавистью вспоминая холеные лица и блудливые глаза и в упор столкнулся с незнакомым поручиком наотмах христавшим по щекам низкорослого солдата в грязной насквозь промокшей шинели Солдатик стоял на вытяжку дергая головой от каждого удара и молчал вот тебе скотина вот прекратить алексин рванул офицера за плечо «Вы это мне, сударь?» со зловещим удивлением спросил поручик. «Иди», — сказал Федор солдату. Но солдат не двинулся с места. Приказание господина в длинном пальто и шляпе с мокрыми обвислыми полями его не касалось. Он лишь посмотрел на Алексина тоскливыми покорными глазами и вновь преданно уставился на офицера. «Ступай», — проронил поручик, дождался когда солдат уйдет натянуто улыбнулся вы что-то хотели сказать я хотел сказать что вы мерзавец поручик а поскольку мерзавцы мерзости своей не понимают то вас чувствуете ее и силой ударил поручика по щеке офицер дернулся рука его метнулась с кабуре, Возможно, он бы и пустил в ход оружия, но неподалеку показалась группа солдат. «Я пристрелю вас, господин ординарец, рано или поздно. Зачем же поздно? Завтра в семь утра я буду ждать вас в Низине за обозным парком». Федор коротко кивнул и, не оглядываясь, зашагал к штабу. «Доложить об очередной неудаче». Вечером он попросил Млынова быть его секундантом. Адъютант молча выслушал и спросил. «Прискучило служить, Алексин? Полагаете, что он непременно убьет меня? Полагаю, что Скобелев вышвырнет вас из дивизии при любом исходе. А вы не говорите ему. Идет война, и никто не застрахован от турецкой пули. Это мысль!» – усмехнулся Млынов. «Тогда идите-ка спать!» Отправив Федора, Блынов тут же разыскал Михаила Дмитриевича, которому и доложил о предстоящей дуэли. Поступил он так не потому, что беспокоился за Олексина, и даже не столько по долгу службы, сколько из неприятия самих дуэлей как средство улаживания ссор. Ему отнюдь не дворянину, глубоко претило дворянское спесивое кокетство с собственной жизнью. «Арестовать! Провести дознание!» — хмуро сказал Скобелев. «А Алексина вон! Хотя и жаль!» «Олексин не виноват!» «Михаил Дмитриевич, зная генеральскую вспыльчивость, Млынов говорил осторожно. «Уверен, если бы на ваших глазах били человека, который не может защищаться, вы бы тоже не удержались от пощечины!» «Да!» Скобелев недовольно посопел. Семь часов. У них рандеву. Ну что ж, все должно быть по правилам. Со временем Алексей ошибся. В семь утра в Низине было еще темным-темно. Однако они с Млыновым приехали точно, а вскоре пожаловала и противная сторона. Оскорбленный поручик Сампсоньев и его секундант крайне недовольный всем происходящим. «Господа!» — сказал он, представившись. «Я прошу вас, не по кодексу дуэли, а исходя из более высоких принципов, немедленно примириться. Дуэль во время войны, да еще в расположении дивизии, чревата нет!» — резко перебил Федор. «Примирения не будет!» — сказал Млынов. «Извольте, господин секундант!» пройти со мной и определить места. Федор вспомнил о Владимире, но это не вывело его из того спокойствия, в котором он пребывал. Оно даже пугало его, это спокойствие, ибо разумом-то он понимал, что поручик стреляет лучше. Уж не к смерти ли этот покой, подумал он, но и подумал-то, между прочим, по-прежнему не ощущая никакого волнения». Вернулись секунданты. Алексину выпал второй номер, и он, взяв у Млынова револьвер, пошел на позицию, чавкая сапогами по болотной топе. — Готовы? — спросил секундант. — Готов, — отозвался Алексин. По команде начнете сходиться. После первых трех шагов имеете право стрелять. — Простите, первый выстрел за мной — — сказал поручик. — Я оскорбленное лицо. — Нет уж, это вы простите, — ворчливо сказали из редеющего тумана. К деулянтам подходил Скобелев. — Оскорбили вы, поручик, оскорбили дивизию, в которой по недоразумению числитесь, оскорбили мундир, офицерскую честь боевого товарища. — Вот сколько оскорблений! — и вам лишь ответили на них, съездив по физиономии. А так как прежде всего оскорблена моя дивизия, то стреляться вы будете со мной, ее командиром». «Ваше превосходительство!» «Я не трусьте!» — презрительно сказал Скобелев. «Я не претендую на первый выстрел. Олексин, где вы там? Идите сюда. А я пошел на ваше место» кто должен подать команду господа я машинально сказал секундант поручика но это невозможно ваше превосходительство от чего же невозможно усмехнулся скобелев подстрелить штатского возможно а подстрелить генерала уже невозможно эполеты мешают так не беспокойтесь я в сюртуке без эполет и даже без Георгия на шее. «Млынов, прими пальто!» Он сбросил форменное пальто на руки невозмутимому адъютанту. «Надеюсь, вы не подсунули Олексину незаряженный револьвер?» «Я проверил, ваше превосходительство», — спокойно подтвердил Млынов. «Подошел Федор», — сказал недовольно. «Михаил Дмитриевич, вы поставили меня в ложное положение». «Бог подаст!» — отрезал Скобелев. Взял у Алексина револьвер, взвел курок. Жду сигнала. «Ваше превосходительство!» — отчаянно закричал поручик. «Я не могу! Ваше превосходительство! Не могу! Я... Я не смею!» «Воздух выстрелить не смеете?» — насмешливо спросил Млынов. «Я так и думал, что он трус!» — сказал генерал. — Слышите вы, бритер, я при свидетелях называю вас трусом, недостойным носить офицерский мундир. — Хотя бы возмутитесь, ответьте оскорблением, пригласите к барьеру. — Ну, я... я не могу, — пролепетал поручик, опустив голову, — поднять руку на вас, а на солдата. — можно. Вдруг бешено выкрикнул Скобелев. «Можно? Я вас спрашиваю!» Он неожиданно вскинул револьвер, не целясь, выстрелил. Из головы поручика слетела фуражка. «Пуля в лоб тебя ожидала, мерзавец! И ее-то ты испугался!» Он бросил револьвер секунданту. «Суть чести, млынов! По обвинению в трусости! Возьми у него саблю!» Повернулся. Пошел. Млынов торопливо сунул генеральское пальто Олексину, кивком послав его следом. Федор нагнал Скобелева, на ходу набросил пальто на плечи. «Наденьте, Михаил Дмитриевич, сыро, и позвольте заметить, что вы скомпрометировали меня, и мне остается лишь покинуть вашу дивизию». «Ну и правильно! Шляются тут всякие господа в шляпах, бьют офицеров по мордасам». «Разве это порядок?» Он остановился, потыкал пальцем в грудь Олексина. «Приказываю немедленно подать прошение о допущении тебя к экзаменам на офицерский чин и сегодня же представить мне». Круто повернулся и быстро пошел вперед, не обращая более внимания на растерявшегося ординарца.